Соломон нырнул под пляшущее лезвие клинка своего противника и успел вовремя поднять свой меч, блокировав удар, нацеленный в незащищенную грудь. Клинки столкнулись со звоном, отдавшимся в едва сросшихся костях Диметра такой болью, что он яростно заскрипел зубами, сдерживая крик. Соломон попятился назад, но Марий Вайросян неотступно следовал за ним, приставив острие меча к его груди. «Медленно, Соломон, слишком медленно!» — протянул Марий. Вместо ответа Диметр резко опустил меч, отбив в сторону клинок третьего капитана и развернулся на месте, пытаясь нанести тому решающий удар, но был вынужден тут же отпрыгнуть от Мария, едва не зацепившего противника самым краешком лезвия. Соломону показалось, что его тело просто разваливается на куски, не желая больше терпеть подобного вращения с собой. «Да уж, побыстрее тебя, старичок», — натужно улыбнулся Соломон, понимая, что через несколько минут выдохнется окончательно. «Врешь, парень?» покачал головой Марий, бросая меч на циновку и направляясь к стойке с оружием, выстроившимся у стен тренировочной залы. Немного подумав, он выбрал Солнце и Луну – двухлезвенные кинжалы, бесполезные в реальном бою, но очень популярные в подобных смертельно опасных спаррингах. Соломон также отложил свой клинок и взял с полок пару ветра и огня, редкого оружия круглой формы. Как и кинжалы Вайросиана, ветер и огонь были скорее декоративными, не очень удобными клинками, представлявшими собой украшенные вычурной гравировкой стальные кольца заточенные внешней кромкой, усиленные загнутыми шипами. Впрочем, Соломону всегда приходилось по нраву тренировки с нестандартным оружием. Они позволяли придумать и отточить новые необычные приемы в защите и в нападении. Повернувшись к Марию лицом, Деметр выставил вперед левую руку, согнув правую и защищая ею свой бок. «Может вру, а может нет», — ухмыльнулся он. «Есть лишь один способ проверить». Кивнув, Марий яростно ринулся в атаку, и двойные кинжалы засверкали густой сетью смертоносной стали. Соломон с громким лязгом блокировал несколько ударов подряд, отступив на несколько шагов к стене. Увернувшись от резкого удара в голову, Диметр попытался размашистым, но слишком медленным движением зацепить ноги своего противника. Вайросиан легко отбил его клинок вниз и четким выпадом возил один из своих кинжалов в центр круглого оружия Соломона, приколов его к полу. Деметру пришлось выпустить лезвие, отскочить назад, поскольку Марий едва-едва не пронзил его другим кинжалом. «Слышал новости?» — выдохнул Соломон, пытаясь выиграть немного времени и отвлечь противника. «Что еще за новости?» «О новом химическом стимуляторе, который нам вот-вот предложат опробовать. Ну да», — кивнул Мари. «Примарх верит, что благодаря этому мы станем еще быстрее и сильнее, чем сейчас». Деметр слегка нахмурился, услышав в тоне своего друга какую-то неуверенность, словно бы Мари повторял с чужого голоса то во что сам не особо верил. Подняв руку в знак того, что хочет прервать поединок, Соломон спросил, «Скажи, тебя не беспокоит внезапность, с которой появился этот стимулятор?» «Он был одобрен примархом», пожал плечами Мари, нагнувшийся за кинжалом. «Да, но дело в том, что это вещество просто не могли прислать стеры. Я убежден, что стимулятор изготовили здесь, и собственными ушами слышал, как о чем-то подобном болтал апотекарий Фабиус до того, как отправился на Андроний. И что в этом страшного? Если примарх позволил использовать стимулятор, Значит, он хотя бы безопасен». «Ну, не знаю», — ответил Соломон, видя, как Мария вновь начинает кружить около него. «Возможно, я делаю из мухи слона, но мне просто не нравится сама идея того, чтобы накачиваться химикалиями, а потом нервничать из-за раздумий, к чему это приведет». Байерсиан только расхохотался в ответ. «Погоди, а все генетические изменения в теле, сделанные при воссоединении с легионом, тебя не беспокоят? А лекарства, исцелившие переломанные кости, тебя не беспокоят? «Это совсем не то же самое, Марий. Мы были созданы по образу и подобию Императора, став его идеальными воинами. Чего еще желать?» «Не отвечая, Ваэросиан сделал резкий выпад, целясь в грудь второго капитана. Соломон вновь отвел кинжал партнера резким рывком и охнул от боли, почувствовав, как внутри него что-то определенно порвалось напополам. Пожалуй, поединок стоило заканчивать». «Несколько недель назад Диметр просто-напросто ушел из Апотикариона, решив, что рискует свихнуться от скуки в ожидании полного выздоровления». Гайус Каффин чуть ли не прыгал от счастья, увидев своего капитана, но Соломон был почти уверен в том, что помощник прежде всего радовался возможности наконец-то скинуть тяжелый груз командования ротой. Медленно текли дни. Диаспорекс по-прежнему не нижало показываться на глаза объединенным флотам легиона, и Соломон, желая как можно быстрее вернуться в былую форму, взял за правило каждый день проводить изнурительные схватки с Марием. Конечно, он до сих пор не выиграл ни одной. «Фулгрим приказал, и мы должны выполнять», — заявил Вайроссиан с таким видом, словно приводил убойнейший аргумент. «Пусть даже так», — задыхаясь от боли, ответил Соломон. «Но я все еще не могу понять, зачем нам этот стимулятор». «Знаешь, вообще-то никого не интересует, что ты понимаешь, а что нет», — отрезал Мари. «Еще раз я говорю, Примарх приказал, мы выполняем». «Все наши идеалы чистоты и совершенства исходят от Фулгрима. Их воспринимают достойнейшие из десантников, лорды-командеры и передают нам, капитанам Рот». Но ну, уж наша задача — донести эти идеалы до каждого из своих воинов. «Не учи меня прописным истинам, и мне по-прежнему все это кажется очень неправильным», — не сдавался Соломон, еще раз судорожно глотнув воздуха, он бросил клинок. «Ну все, достаточно, ты снова меня уделал. Ты с каждым днем дерешься все лучше и лучше, Сол». «Но недостаточно хорошо», — ответил Диметр, тяжело валясь на циновку. «Потерпи немного, скоро ты опять сумеешь драться, как прежде», — присел рядом Марий. «Можешь не беспокоиться, я вот-вот задам тебе хорошую трепку», — с натужной улыбкой пообещал Соломон. «Э, нет, не выйдет», — серьезно ответил Вайросиан. «Все то время, что прошло за дня победы над Лаэром, я тренировал третью до умопомрачения, и теперь мы стали лучшей ротой легиона. Я не хвастаюсь. Но и мои навыки сейчас лучше, чем у прочих капитанов. Если прибавить к этому обещанный стимулятор, то со мной вообще никому не справиться». Взглянув другу в глаза, Соломон увидел, как того мучит неудача на храмовом атоле. Придвинувшись ближе, он похлопал Марья по плечу. «Слушай, я знаю, что ты для себя уже все решил, но просто обязан поговорить на чистоту». «Нет», — твердо ответил Ваересиан, покачав головой. «Третья рота опозорила себя. И ты сделаешь только хуже, если начнешь заступаться за меня и оправдывать наш провал». «Это не было провалом», — четко произнес Деметр. «Да-да, конечно. Тебя там не было и вообще, Соломон. Ты должен радоваться, что тебя сбили на подлете к атолу. — Я вообще чуть не погиб. Поверь, я хотел бы оказаться на твоем месте и утонуть в океане Лаэра, — прошептал Мари. Ну что ты несешь? Запомни. Третья не выполнила поставленную задачу, и во искупление этого я и все воины роты будут любой ценой выполнять все будущие приказы примарха. Какие бы они ни были, да, какими бы они ни были.